Глава 15 Если вам когда-нибудь захочется узнать, что такое настоящий кошмар, попробуйте проснуться утром и обнаружить, что один из ваших пациентов мертв, а весь остров смотрит на вас с выражением «вот она, убийца», особенно если этот пациент накануне чувствовал себя прекрасно и планировал на завтрак поймать краба размером с блюдо. Именно так начался седьмой день нашего райского отдыха на необитаемом острове. Мишка умер ночью, тихо, без стонов и криков, просто перестал дышать где-то между полуночью и рассветом. А обнаружил его Скуратов, разумеется, потому что негодяи обладают особым нюхом на мертвечину и всегда оказываются в нужном месте в нужное время, чтобы извлечь максимальную пользу из чужого горя». «Убийство!» — завопил этот театральный гад так громко, что на острове проснулись даже медведи. «Хорошо, что медведей там не водилось, а то бы прибежали разбираться, кто тут нарушает их сон. Убийство! Графиня отравила Мишку!» Я проснулась от этого воя, как от сирены пожарной машины, и первой мыслью было, «Какого черта этот тип орет, и при чем тут я?» Вторая мысль пришла, когда я увидела толпу, собравшуюся у моего импровизированного лазарета. Люди стояли полукругом, как зрители в театре перед особенно драматичной сценой, и смотрели то на меня, то на неподвижное тело Мишки. В их глазах было все, от ужаса до любопытства, от сочувствия до подозрения. А в центре этого цирка стоял Скуратов с видом прокурора, который только что нашел улику века. «Вот она!» — указал он на меня пальцем, как инквизитор на еретичку. «Вот убийца! Смотрите, люди добрые! Мишка был здоров, шел на поправку, а ночью умер! И кто последний был с ним наедине? Кто давал ему лекарства? Кто?» «Я, конечно. Кто ж еще? Я же врач, мать твою медузу!» «Мишка умер от болезни», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все кипело, как бульон в кастрюле. У него была пневмония. Он шел на поправку, но организм не выдержал. Ложь! Скуратов взмахнул руками, как дирижер перед финальным аккордом. Он вчера смеялся, ел, планировал на рыбалку идти, а сегодня — мертв. Да, такое бывает. Медицина, увы, не всесильна. Но попробуй это объяснить толпе, которая хочет найти виноватого. Иногда больные умирают. Попыталась я объяснить, даже когда кажется, что они поправляются. Это... это природа болезни. — Природа? — Скуратов рассмеялся так ядовито, что даже пальмы поежились. Или природа ваших зелий, Грапиня, Ваших магических снадобий? — Магических снадобий. Отвар из и ром — это, видите ли, магия. Толпа зашумела, как улей, которые потревожили палкой. Кто-то защищал меня. «Да что вы, Егор Иванович! Графиня всех лечила, Ваську спасла, но кто-то поддерживал Скуратова. А что если она нарочно, чтобы доверие завоевать? Сначала лечит, а потом...» «А потом пожирает души», — подхватил Скуратов с энтузиазмом актера, получившего главную роль. «Так ведьмы действуют, сначала помогают, а потом требуют плату». «Пожирают души. Ага, на завтрак с кофе и круассанами». В этот момент появился Клим. Шел он быстро, с лицом человека, который готов либо навести порядок, либо убить всех присутствующих. Возможно, и то, и другое одновременно. Что здесь происходит? Рявкнул он тоном, от которого у несознательных граждан автоматически выпрямляется спина. «Ваша светлость!» Скуратов тут же изменил тон на подобострастный скорбный. «Трагедия!» «Мишка скончался, а графиня?» Он сделал многозначительную паузу. Графиня была последней. Кто его видел живым? Клим посмотрел на меня, потом на толпу, потом на тело Мишки. В его глазах я видела борьбу между тем, что он чувствовал ко мне, и тем, что подсказывал долг командира. «Мишка умер от болезни», — сказала я ему прямо. «Я не могла его спасти». «Не могла?» — вмешался Скуратов. «Или не хотела?» «А зачем мне было его убивать?» — спросила я, поворачиваясь к нему. «Какая мне от этого выгода?» «А затем...» — Скуратов понизил голос до зловещего шепота. «Чтобы принести жертву темным силам...» «Ведьмы всегда так делают...» «Принести жертву темным силам на необитаемом острове, в виде матроса с пневмонией, логично, как квадратный круг». «Это бред», — сказал Клим резко. «Бред?» Скуратов поднял бровь. «А как тогда объяснить странную смерть здорового человека? Как объяснить, что графиня знает то, чего знать не должна? Откуда у нее такие необычные способности?» Вот и добрались до сути. «Он использует смерть Мишки как повод, чтобы обвинить меня во всех смертных грехах разом». «Способности к лечению — это дар», — ответила я, — «а не проклятие». «Дар?» Скуратов рассмеялся. «От кого? От Господа Бога? Тогда почему церковь не знает таких молитв? Почему лекари не умеют того, что умеете вы?» «Потому что церковь еще не изобрела антибиотики, а лекари не знают про микробы». «Гений ты моего терпения!» «Я предлагаю испытания», — сказал Скуратов торжественно. «Какое испытание?» — спросил Клим настороженно. Пусть графиня объяснит, от чего умер Мишка. Пусть покажет, что убила его. Если она правда лекарь, а не ведьма, она должна знать. О, умник! Хочешь, чтобы я провела вскрытие в полевых условиях, на глазах у толпы, без нормальных инструментов? Что ж, вызов принят. Хорошо, сказала я, закатывая рукава, покажу. Но предупреждаю, зрелище не для слабонервных. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Клим. «То, что делают настоящие лекари, когда хотят установить причину смерти, — ответила я. Буду исследовать тело». Толпа зашумела с новой силой. Кто-то отшатнулся, кто-то, наоборот, придвинулся поближе. а скуратов побледнел, видимо, не ожидал, что я приму его вызов. «Йосик», — позвала я мальчишку, — «принеси самый острый нож, какой найдешь. И чистую воду, много воды». «Графиня», — начал Клим, — «вы уверены?» Уверена! — отрезала я. — Если Скуратов хочет правды, получит ее, всю правду. Хотя правда, скорее всего, будет не та, которую он ожидает. Мне принесли нож, острый, чистый, блестящий. Я опустилась рядом с телом Мишки и начала осмотр. Сначала внешний, кожа, глаза, ногти. Потом пощупала живот, грудь, шею. — Что вы ищете? — спросил кто-то из толпы. — Признаки отравления, — ответила я. — Если человека отравили, тело об этом расскажет. «И что оно говорит?» — насмешливо поинтересовался Скуратов. «Пока ничего подозрительного», — призналась я. Но это только начало. Я взяла нож и сделала первый разрез. Толпа ахнула, кто-то отвернулся, а кто-то встал на цыпочки, чтобы лучше видеть. Вскрытие на тропическом пляже под пальмами. В другой ситуации это было бы почти поэтично. Лёгкие выглядели плохо, воспалённые жидкостью. Классическая пневмония. Сердце увеличенное, с признаками перегрузки. Тоже понятно, организм боролся с болезнью и не выдержал. «Видите», — сказала я, показывая легкие, воспаление, жидкость. Он умер от пневмонии, как я и говорила. «А желудок?» — вдруг спросил Скуратов. «Проверьте желудок». «Желудок? А зачем ему желудок, если речь о болезни легких? Но я проверила, вскрыла желудок и замерла. Там среди остатков пищи были странные темные пятна. И запах. Знакомый, но неправильный запах. Черт, Что там? — спросил Клим, подходя ближе. Не знаю. Честно ответила я. Что-то странное. Странное? Скуратов просто светился от торжества. Или ядовитое? Я внимательно изучила содержимое желудка. Темные пятна были явно чужеродными, и запах металлический с горечью. Мышьяк? Или что-то похожее? — Это действительно похоже на отравление, — призналась я. Толпа взорвалась криками. — Сама призналась! Ведьма! Отравительница! Тише! — рявкнул Клим. — Дайте ей объяснить. — Я не травила Мишку, — сказала я громко. Но кто-то это сделал, и я знаю, кто. — Кто? — хором спросила толпа. Я посмотрела прямо на Скуратова. Он стоял с видом невинной овечки, но в глазах его мелькнуло что-то... — виноватое. «Испуганная?» «Тот, кто точно знал, что в желудке будет яд», — сказала я. «Тот, кто предложил проверить именно желудок. Тот, кто имел доступ к телу до меня». «Потому что откуда он мог знать про желудок? Я же говорил о легких, о пневмонии, а он сразу про желудок спросил». «Что вы хотите сказать?» — спросил Скуратов, но голос его дрогнул. «Я хочу сказать, что вы отравили Мишку». «Ответила я прямо, а потом обвинили меня. «Ложь!» — взревел он. «Клевета! Я же не лекарь! Откуда мне знать про яды?» «А откуда вам знать, что в желудке что-то есть?» — парировала я. «Почему вы предложили проверить именно его?» Скуратов открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл, а потом сделал то, что делают все виноватые, когда их ловят за руку. Попытался перевести стрелки». «Даже если я и дал ему что-то, — сказал он, — то только лекарство хотел помочь. Вот тебе и не лекарь сам себя выдал». «Гаденыш! Какое лекарство?» — спросил Клим ледяным тоном. «Ну, — Скуратов забормотал, — порошок один от кашля, я думал, поможет». «Откуда у вас порошок от кашля?» — поинтересовалась я извительно. «Нашел? В обломках корабля? В аптечке корабельного лекаря?» Нашел в аптечке порошок от кашля, который по запаху похож на мышьяк. — Покажите эту аптечку, — потребовал Клим. — Она... она смылась. Волной! — забормотал Скуратов. — Как удобно, — заметила я. — Аптечка смылась, а вы помните, что там был порошок. — А где остатки этого порошка? — добавил Клим. — Тоже смыло. — Все смыло. Какая досада! Остались только мертвый матрос и виноватый советник. Толпа начала перешептываться, Уже не так агрессивно, как раньше, больше задумчиво, потому что даже не очень умным людям стало понятно, что-то тут не так. «Товарищи», — сказала я, обращаясь ко всем, — «я лечила Мишку три дня, ухаживала за ним. Зачем мне было его убивать?» «А Скуратову зачем?» — крикнул кто-то. «Чтобы обвинить меня», — ответила я просто, — «чтобы настроить вас против меня, а через меня против адмирала» потому что если жена командира ведьма, то под сомнение ставится и сам командир. Это это чудовищное обвинение, пробормотал Скуратов. Чудовищно то, что вы убили невинного человека ради своих амбиций, ответил Клим, и в голосе его была такая ярость, что Скуратов попятился. Я не я не убивал. А что делали? Хотел хотел только испугать. Показать, что она опасна. Дал совсем немного. Думал, он просто заболеет посильнее. Совсем немного. Яду. Чтобы человек заболел посильнее. И потом можно будет сказать, видите, она не смогла вылечить, значит, плохой лекарь. Только вот рука дрогнула, и дозы оказалось слишком много. — Вы убили человека, — сказал Клим тихо и страшно, хладнокровно, расчетливо, ради политических игр. «Я не хотел!» «Но убили!» — рявкнул адмирал, так что птицы на пальмах разлетелись во все стороны, а толпа... толпа отшатнулась от Скуратова, как от прокаженного, потому что одно дело — подозревать графиню в колдовстве, и совсем другое — узнать, что рядом с тобой живет настоящий убийца. «Что с ним делать будем?» — спросил Фомич. Клим посмотрел на Скуратова долго с отвращением. Свяжите его, — приказал он, — и поставьте охрану. Когда нас спасут, будет суд, настоящий суд. А пока он посидит и подумает о том, во что обходятся политические амбиции. Скуратова увели связанного и жалко бормочущего оправдания. А я осталась стоять рядом с телом Мишки и думать, вот и все. Я оправдана, но какой ценой? Ценой жизни хорошего человека, который стал жертвой чужих интриг. Клим подошел ко мне и тихо сказал, «Простите, я должен был догадаться раньше». «Вы не могли знать», — ответила я. «Мог. Должен был». Он посмотрел на меня. «Вы. Вы невероятная женщина, умная, смелая, и я...» «Что вы?» «Я горжусь тем, что вы моя жена», — сказал он просто. «Жена. Не бывшая жена. Не женщина, носящая имя моей жены. Просто жена». А где-то вдалеке Оскар швырял в связанного с Куратова кокосами и радостно верещал. Даже обезьяны понимают, кто плохой. Справедливость восторжествовала. Правда вышла наружу, а я впервые почувствовала, я здесь не чужая, я своя, и за меня готовы заступиться. Даже если приходится делать вскрытие на пляже и разоблачать убийц в прямом эфире.